Глава девятая. День второй. Выйдя из подъезда Петренко первым делом огляделся, разыскивая полицейский бобик. Пустынная улица, лишь несколько машин на ближайшей парковке, да двое зомби, убитые сержантом, ближайшей ночью валяются под деревом. Эй, мы тут! услышал сержант знакомый голос патрульного и завернул за угол. «Пропустили скорую», — пояснил тот, усаживаясь обратно в машину. «А где наш пассажир?» — удивленно спросил Петренко, не заметив в уазике Аликмеда. «Так все, скрутили его при попытке к бегству и посадили под замок», — махнул рукой патрульный. «Он, как только вышел из подъезда, прямо будто с цепи сорвался. Сначала рванул от нас по лестнице, но не свезло, споткнулся и кубарем полетел с крыльца на землю». В общем, оказал сопротивление при задержании. Получил по лицу, теперь сидит смирно. Все сакральное действие заняло от силы минуты две. Неужели не слышал? Петренко лишь отрицательно помотал головой. Теперь его необходимо как-то следакам доставить. А что он натворил, поинтересовался патрульный? Да как бы выразиться помягче, нахмурился сержант. Вместе с подельниками рабын держал, принуждал к занятию проституции. Классика жанра – куча девиц без паспортов. Тут поблизости в первом подъезде бордель был буквально до этой ночи. Проверить бы его надо, прежде чем уедем. «Не вопрос», – ответил патрульный, и, позвав с собой напарника, вылез из машины. «Веди». «А еще нам понадобится отряд ОМОНа сгонять в Субботино, прочесать один домик. Там братья этого супчика держат барышню в заперти», – сбавил голос на полтона сержант. «Как там полковник не передумал еще объединять усилия со смежными ведомствами?» «Ведет переговоры с командованием местных частей, хочет попросить побольше людей в патруль. Насчет создания пунктов временного размещения для граждан». Но это крайняя мера, очень надеется Олег Валентинович, что придет Росгвардия и крупной техникой подавит волну заболевших. А судя по темпам, через 3-4 дня они просто заполонят улицы. «Лично я в поддержке росгвардейцев совсем не уверен», покачал головой Петренко и патрульно расстроенно вздохнул. «Скоро каждый сам за себя будет». «Твоя правда», – нехотя протянул он. Военные идут на контакт неохотно и, наверное, предпочтут отсидеться за стенами. У них там есть все для долгой обороны. Провизия, боеприпасы, медикаменты какие-никакие. Нахлебников им точно не надо. Но попросить помощи в организации ПВР для людей вполне можно. «Поживем – увидим», – философски ответил сержант, но смутные сомнения уже вовсю терзали его беспокойную душу. «Система разваливается, прямых указаний из столицы как не было, так и нет. Что нас ждет?» – подумал Петренко, ощущая, как подкатывает усталость и бессилие. Подойдя к Бобику с тыла, Петренко заглянул за решетку. «Как сидится? Удобно?» «Сойдет», – ухмыльнулся Аликмет. «Скажи мне, сколько народа вчера было в квартире? Проститутки, клиенты, может, кто еще? Не помнишь?» «Нет», – помотал головой Алик. «Всю память твои друзья мне отбили». «Ну, нет, так нет», — хищно улыбнулся Петренко. «Сочтемся еще, когда ты в сортир захочешь». Отойдя в сторонку, сержант выудил из кармана смартфон. «Алло, Варя? Спроси у Аллы номер квартиры и сколько людей, предположительно, было в борделе». Перетаптываясь с ноги на ногу, Петренко дошел до патрульных и, махнув рукой, увлёк их за собой — Набрав наугад номер квартиры, Петренко приготовился к долгому ожиданию, но неожиданно быстро услышал женский голос. «Кто там?» «Полиция, открывайте», — ответил патрульный. Послышался гулкий писк домофона, и неизвестная дама повесила трубку. «Ночью в подъезде шастали двое зараженных, так что аккуратно», — предупредил коллег-сержант, придержав мыском тяжелую дверь. Быстрые, в фазе бешенства. В борделе, скорее всего, тоже все мертвы. Главное, чтоб не разбрелись, куда глаза глядят. Сколько их там? Девчонка, что была с задержанным, Алла, рассказала, что вечером в смену вышли семь жриц любви, включая ее. Плюс еще охранник, помимо Аскарова, ну и точно один клиент, из-за которого и начался весь кипиш. В общем, рассчитываем на то, что человек десять там есть. Скорее всего, тот ценитель продажной любви не был единственным, но Алла не знает, что творилось в соседних комнатах. Распахнув Настеж дверь, сотрудники полиции первым делом прислушались. Тишина. Затем в нос ударили запахи сырости и подвала. «Будто кошка сдохла», — поморщился патрульный. «Наш бордель на третьем этаже», — указал в направлении лифта сержант, и, нажав кнопку вызова, тут же отпрянул назад. Двери мгновенно открылись, а из лифта, как черт из табакерки, вывалился зомби. Мужчина свежий, опрятный, в строгом деловом костюме. плашмя завалившись на пол, он завертел головой и увидел поблизости Петренко, схватил его за брючину. Пытаясь высвободиться, сержант легнул зомби, затем еще раз, но тот ухватился за ногу мертвой хваткой и с неожиданным усилием рванул ботинок на себя – Отойдя от первого шока, один из патрульных вскинул табельное оружие и короткой очередью пробил кадавру голову. «Готов». Зайдя в лифт, Петренко сморщился. Интересно, сколько он здесь просидел, Вон несусветная. Добравшись до нужной квартиры, полицейские лишь подивились стоящей в ней тишине. Дверь оказалась не и, толкнув ее прикладом, один из патрульных аккуратно зашел внутрь. «Чисто». Прошептал он, сворачивая на кухню. В длинном коридоре, несмотря на ясное утро, стояла кромешная тьма. Всему виной глухо зашторенные окна с непроницаемыми гординами. Все для того, чтобы случайные прохожие не разглядели лишнего. Включив свет в прихожей, Петренко бесшумно подкрался к двери, ведущей в зал, и, заглянув в щель, молча отшатнулся. Вплотную к порогу маячил жуткий мертвец – Щека обглодана до дыры, обнажающие зубы. Бежевая мятая футболка с одной стороны почти полностью пропиталась уже запекшейся кровью. За его спиной прямо на полу сидит голая проститутка. Челюсти ее медлительно двигаются. На лице застыло блаженное выражение. Присмотревшись, Петренко увидел палец, торчащий изо рта, как карамель на палочке. Подавив рвотный позыв, сержант дернул патрульного за рукав. «В зале трое», – сказал он шепотом на грани слышимости, придерживая дверь. Покойнику у порога уже заметил жертву и пришел в состояние крайнего возбуждения. Окоченевшие пальцы заскоблили по стеклу, но Петренко просунул в щель пистолет и выстрелил прямо в голову мертвецу. Перешагнув через труп, он пустил пулю в лоб о соловелой проститутке, а патрульно взял на себя тучного мужчину окна – Тот лишь неловко топтался, запутавшись в шторах. На кухне полицейские обнаружили девушек, в повалку лежащих на полу. Две из них не подавали признаков жизни, а третья пришла в ажиотаж, заметив людей. Глаза ее белесые и круглые, как у рыбы, плотоятно вперились в сержанта. Да так, что тот споткнулся, застыл на пороге, ощущая себя сочным куском телятины. Вяло барахтаясь, она привстала на локти и попыталась подняться на ноги. Не дав ей такой возможности, один из патрульных выстрелил мертвячки в голову из стабильного АКСУ. На шум выстрелов показались еще двое зомби. Молодая девица в мини-платье со следами укусов на руке и обглоданный ею пожилой мужчина в майке. «Отвратительно!» – только и смог промолвить патрульный, отворачиваясь в сторону. Дряхлая старческая кожа и так изрядно обвисшая раскачивалась на заднице, как фалды фрака. На старце буквально не осталось живого места. Плечи, живот, грудь, лицо — все тело покрывали цепи укусов. Кое-где куски плоти свисали с костей, двигаясь в такт его шаткой походки. Из огромной дыры на ноге сочилась густая жидкость, больше всего походящая на сукровицу. Выразительно булькая с каждым новым шагом покойника, она сползала по голени, исчезая в ворсинках ковра. Скались мужик застыл на месте, разглядывая Петренко. Неприятный холодок пробежал по спине сержанта, и, подняв пистолет, он подошел чуть ближе к кадавру, стараясь при этом не смотреть ему в глаза. Полной нежажды или ненависти, как у других, нет... На секунду Петренко показалось, что на него смотрит сама смерть. Безразлично, бесстрастно, будто все уже давным-давно решено. Замешкавшись, сержант почувствовал, как тело его цепенеет. Девица, идущая чуть позади мужчины, хищно ощерилась и прибавила шага, отталкивая своего собрата с дороги. Еще мгновение она вцепится зубами в вытянутую дрожащую руку Петренко. Но пальцы его похолодели настолько, Он не чувствовал спусковой крючок и просто стоял, наблюдая за сварой двух покойников, не сумевших поделить проход ведущих добычи. Перегораешь? спросил его патрульный, вовремя пришедший на выручку. Не раздумывая, он застрелил обоих мертвецов, оттесняя сержанта назад. Спасибо абсолютно чужим голосом, прохрипел Петренко. Кажется, я спекся. Заглянув в одну из спален, полицейские обнаружили там мужчину, так напугавшего ночью Алика. «А что это за решето?» – воскликнул патрульный, разглядывая спину покойника. Тот нервно барахтался в ворохе одеял. Заметив людей, мертвец развернулся и гладкий атлас полетел на пол, обнажая мужика во всей красе. Искусанная задница, следы от пуль в спине. Не дождавшись, пока кадавр нападет, сержант прикончил его точным выстрелом в висок». Толкнув дверь ванной, Петренко с удивлением отметил, что та не поддалась, и, постучав в нее прикладом пистолета, громко и четко произнес. «Есть кто живой? Выходите, в квартире чисто!» В тот же момент шпингалет щелкнул, и в дверях показалось небритое лицо. За спиной кавказца маячила бледная до синевы молодая девушка в одних стрингах. «На выход с поднятыми руками!» Пробасил патрульный и направил укорот на охранника. Абсолютно молча выйдя из ванны, он будто даже с достоинством переступил через труп старика и подставил руки Петренко, уже достававшему из кармана наручники. Девушка, горько всхлипнув, выбралась вслед за мужчиной и, наткнувшись взглядом на окровавленные тела, упала в обморок. «Одеться есть во что!» Протянув девице стакан воды, Петренко тактично отвел взгляд от ее прелестей. «Скажи, где твои вещи я принесу?» – предложил он свою помощь. «В квартире везде кровища. Снова завалишься». «В дальней спальне есть шмотки. Бери любые!» – пролепетала ночная бабочка, скрючившись на стуле. К тому времени, как девушка пришла в себя, полицейские убрали мертвецов с кухни и, усадив кавказца на табурет, заперли дверь в квартиру, дабы пресечь любые попытки к бегству». Аккуратно обогнув трупы, Петренко зашел в разоренный будуар. Пошляти надо да и только», – подумал он, разглядывая со скепсисом золотые обои. На огромной кровати с кованой спинкой валялся мертвец, пристегнутый наручниками к вычурным резным пруткам в основании ложа. Извиваясь, он пытался привстать, но потерпел неудачу. Пройдя мимо, Петренко решил не тратить на него патроны. В шкафу напротив нашлась вполне приличная одежда Прикинув наугад размер девушки, сержант схватил в охапку джинсы, свитер и отправился с ними на кухню, дорожащей от ужаса незнакомке. Забросив в отделение подозреваемых и потерпевшую, патрульные, наконец, вспомнили про Сергеича, терпеливо дожидавшегося своей очереди в кабине машины. Все в ВАЗик Петренко первым делом перезвонил Чумакову. «Абонент не отвечает или находится вне зоны действия сети?» – заученно ответил женский голос. «Надо бы проверить нашего старлея. Потерпишь еще немного?» Сержант изучающий рассмотрел изрядно потрепанного судмеда. «А потом забросим тебя домой». «Да мне и здесь неплохо спится. недовольно буркнул он, удобнее устраиваясь на жестком, как пряник сиденье полицейского бобика. «Думаешь, зомбанулся, Чумаков?» – спросил у сержанта водитель, не отрывая глаз от дороги. На улице только что прошел ливень, и скользкий местами раздолбанный асфальт заставлял мужчину проявлять особую осторожность. «Все к этому пока и сводится», — сосредоточенно пробубнил Петренко, набирая номер общежития. Пара бесплодных попыток, и к телефону подбежала возбужденная соседка. «Офицерское общежитие! Чего надо?» — раздраженно выкрикнула она. Петренко беспокоит. — спокойно ответил ей сержант, массируя переносицу. От усталости перед глазами тут же расползались цветные круги. «Ой, это вы!» — сменила гнев на милость женщина. «А вас-то мне и надо. Полночи бесновался ваш лейтенант за дверью, то бегал из угла в угол, то стонал, как мученик. К утру затих». «Сейчас прибудем, пятнадцать-двадцать минут», — заверил женщину Петренко и нажал на отбой вызова. «Плохо дело». Пересказав коллегам претензии соседки, сержант морально настроился на худшее. «Если что, стреляем на поражение», – развел он руками, окончив рассказ. «Что ж херово-то так?» – воскликнул водитель, уклоняясь от несущейся на него иномарки. «Водятла чертовы понакупили прав». Включив сирену, он грязно выругался и поддал газа. Выгрузив по пути Сергеича, полисмены прямой наводкой отправились в общежитие двор которого даже несмотря на эпидемию поразил Петренко своей многолюдностью. Пара молодых мамочек из офицерских жен мирно сидели на лавке под раскидистой елью, качая коляски. На каруселях расположилась стайка детей, повзрослее. Младшие школьники катали детсадовцев под радостный виск малышни, отчего создавалось стойкое впечатление, что никакой катастрофы нет. Огороженное невысоким забором здания стало идеальным убежищем отходящих трупов. Те застревали в металлических прутьях, протягивая руки к людям, но дальше дороги не было. Пара офицеров приблизилась к калитке, издалека заметив полицейский автомобиль. Рассмотрев знакомые лица, улыбчивый, усатый лейтенант расплылся в улыбке. «Как ночка прошла? Твоими молитвами!» – горько усмехнулся Петренко и запер шпингалет. Вы бы не привлекали внимания. Этот филиал детсада всех окрестных зомби соберет. Да их пока мало, — махнул руками усач. — Справимся. — Это ты на дежурство не выходил, — помотал головой водитель. — Все плохо на самом деле. Просто вам повезло, живете на отшибе. Решительно зайдя в подъезд, группа оперативников отправилась в комнату Чумакова. Усатый летеха, зашедший внутрь, вместе с ними поюжился от сквозняка. Мы не стали без вас вскрывать дверь. Подумали, что это как-то неправильно. К тому же у многих здесь сомнение, что Вадим зомбанулся. С часа до трех он жутко метался, стонал, как кузник замка Ив. Что-то ронял, ходил взад-вперед и топал, как барабашка. Ночью все закрылись по комнатам от греха подальше. Мы с женой очень долго не спали, пытались укачать приболевшего сына». И вот после трех, когда все затихло, мне показалось, что половицы в холле скрипят, словно ходит кто-то. Аккуратно выглянув в глазок, я увидел свет из-под его двери. Сам же Чумаков вышел на общий балкон покурить, или в туалет, не знаю уж. Но выглядело это вполне осмысленно. Минут через двадцать дверь снова захлопнулась, и мы не слышали его до сих пор. Если бы Вадик превратился, да еще и сумел при этом открыть замок – то вряд ли бы он вернулся обратно, верно?» «А точно!» – уцепился сержант за эту микроскопическую крупицу надежды и, остановившись у нужной комнаты, глубоко вздохнул, вытаскивая из кармана ключ, оставленный начальником накануне. Максимально тихо открыв дверь, полицейские вошли в помещение, но на постели Чумакова не обнаружили. Лейтенант лежал на полу открытого настишакна Шакна на матрасе. Бледный, неподвижный, он больше походил на мертвеца, чем на живого. Но не было на нем трупных пятен, столь свойственных ходячему трупу. И что немаловажно, он дышал. Глубоко, протяжно, изредка посапывая заложенной ноздрёй. Направив на командира оружие, Петренко аккуратно толкнул его мыском ботинка и моментально отступил на безопасное расстояние. Тариш, лейтенант, просыпайтесь!» произнес один из патрульных, держа оружие наготове. Развернувшись во сне, Чумаков открыл глаза и резким движением поднялся с матраса. Напряжение достигло предела, и усатый Летеха нервно вздрогнул, отскакивая к двери, как встревоженный кот, изящно и стремительно. Петренко вскинул пистолет, прицелился в голову командиру. «Спокойно», – слабым голосом пролепетал Чумаков, – Язык его заплетался, но он сделал усилие и продолжил. «Опустите оружие и дайте воды, она на столе в графине». «Не пугай нас больше так», — фыркнул усач. «Да, что со мной станется?» «Просто плохо немножко». Слабо улыбнулся Старлей, кутаясь в одеяло. С облегчением выдохнув, Петренко бросился к графину. «Слава богу, хоть одна хорошая новость за сутки». Раскраснелся он от удовольствия и протянул товарищу фарфоровую чашку. «Что произошло?» В нетерпении сержант налетел на Чумакова с расспросами, но тот лишь откинулся на подушку, снова закрыв глаза. «Все вопросы потом, а сейчас душ и кофе». «Значит, вас не укусили?» – спросил Чумакова водитель, как только тот зашел в комнату с полотенцем в руках. Садина на лице без пластыря выглядела не очень». Желтобурая корка гноя, образовавшаяся за ночь, говорила в пользу того, что в рану проникла инфекция. «Воронов, давай на ты!» – улыбнулся Чумаков. «Отложим всяческую официальщину до лучших времен». «Все услышали?» – спросил он собравшихся. Все трое утвердительно кивнули и уставились на командира во все глаза, как на восьмое чудо света. «Чего глазеете на меня, как на ожившую статую Будды?» подначил он товарищи, прихлебывая кофе. «Ночью мне стало плохо. Температура зашкалила за сорок. Я испугался и ринулся к аптечке, найдя в ней лишь анальгин и капсулы от поноса. «Ну чё вы лыбитесь?» – закатил глаза он. «Работа у нас такая, то голова заболит, то наешься всякой гадости!» Благодушно расхохотался лейтенант, но тут же поморщился, ощупывая рану. «Итак, приняв двойную дозу анальгина, Я почувствовал, как ломота в теле уходит ненадолго уснул. Проснулся ночью от головной боли. Перед глазами плывет, воздуха не хватает. Кое-как добравшись до туалета, нашел там таз, ибо к мигрени в вертикальном положении прибавилась еще и тошнота. А потом уполз обратно в нору с острым ощущением, что до утра не доживу. Все. «Эй, а как же тот цирк, который ты устроил с часа до трех?» Спохватился усатый сосед Чумакова. Кричал, носился по комнате, что-то даже разбил. «Убей меня, не помню», – пожал плечами лейтенант. «Ну, может, лунатил. Мама рассказывала, что в детстве я иногда ходил во сне с температурой. Но это не объясняет того, как ты выжил после укуса», – всплеснул руками сержант и поднял с пола лампу. Светастый плафон раскололся надвое. «Ну, есть шанс, что я действительно просто отцарапался, ссадил кожу о перстень, сам не знаю», — пришел в тупик Чумаков. «А сепсис», — указал Воронов пальцем на щеку, — «рано до сих пор горит». «Да, и чувствую себя неважно», — признался Старлей. «Может, еще ж для верности?» — предложил участковому Петренко. «Да больше суток прошло с момента, как тот урод меня травмировал». Агрессии, паники или других аффективных проявлений вроде не наблюдается. Температура спала. Чумаков вытащил градусник и гордо продемонстрировал его Петренко. «Некогда залеживаться, нужно ехать в опорный. Там уже начали подготавливаться первые добровольцы. Без народной дружины нам не справиться». Показал он сержанту сообщение от дежурного и пошел одеваться.